Глава 16. Немного отъехав от Озерного, решили остановиться на небольшой пикник. Зря, что ли, нам Мина корзинку собирала. От прогулки на свежем воздухе у меня разыгрался отменный аппетит. И не скажешь, что совсем недавно обедала. Несколько пресных булочек и холодный отвар пришлись как нельзя кстати. Наша лошадка, пользуясь моментом, неподалеку щипала сочную весеннюю травку. Припекало солнышко. Стало совсем жарко. Я сняла кофту и положила ее на лавку в карете. Высоко в небе проносились какие-то птички. То и дело слышалось птичье щебетанье. В траве все время кто-то шебуршился. Вокруг жизнь шла своим чередом. Пока нянюшка собирала остатки нашего полдника в корзинку, я успела прогуляться по лугу и набрать целый букет цветов и трав. Многие были мне знакомы по прежней жизни. Надеюсь, что и в этом мире их свойства не поменялись. Это сейчас для меня очень важно и сэкономит массу времени. Букет наполнил карету пряным ароматом, от которого клонила в сон. К тому же в этой повозке нещадно укачивало. Я очень обрадовалась, когда вдалеке наконец-то показался наш дом. Вот только мое настроение сильно пошло на убыль, когда я увидела у крыльца, нервно расхаживающего взад вперед Степана, старосту из ближнего. Стоило карете остановиться, он кинулся ко мне». «Ваши слуги не пускают меня в дом, это произвол какой-то. Я буду жаловаться барону, пусть он всех выпарит розгами». Ни тебе здрасти, ни руку подать даме, помогая выходить из экипажа. Амина, умница, сообразила, что не стоит пускать Степана в дом, не нужно ему видеть состояние барона. «Это мое указание — не пускать посторонних в дом». Я расправила плечи, вздернула подбородок и постаралась добавить холода в голос. Вокруг действительно словно похолодало. «Какой я посторонний!» Брызгая слюной, уже перешел на крик Степан. «Я доверенное лицо барона!» А я, к вашему сведению, его дочь и хозяйка этой усадьбы. И, повернувшись к нему спиной, обратилась к Касьяну. «На сегодня все, отдыхайте. Нянюшка, я поднимусь к себе в кабинет. Меня не беспокоить. У нас со старостой ближнего будет серьезный разговор». И, повернувшись к Степану, добавила уже для него. «Надеюсь, вы принесли полный отчет». «У меня на сегодня запланировано еще много дел, не хотелось бы тратить время на всякую ерунду». Я взглянула на старосту так, как смотрит начальник на проштрафившегося нерадивого работника или как на таракана, заползшего на хозяйскую кухню. Так и хочется его тапком-тапком. Степан вроде хотел что-то еще сказать, но закрыл рот и только возмущенно сверкал глазами. «Ничего, не таких обламывали. Поработал бы он с моими поставщиками и не такое бы увидел». Я на своей фабрике всякого повидала. Прошу в мой кабинет. Стоило мне только подняться по ступеням, как входная дверь отворилась. В дверях стоял Ипатий, в костюме дворецкого со сверкавшими по пуговицами. Слегка поклонившись, он спросил. «Госпожа баронесса, как ваша прогулка?» «Спасибо, Ипатий, пикник был чудесный. В лугах уже зацвели первоцвет». Я продемонстрировала старику букет, который держала в руках. «Господин барон, почевать изволили, просили не беспокоить». «Раз просили, пусть почивают спокойно». Мы разговаривали спокойно, даже слегка отстраненно, словно это происходило у нас ежедневно, и только азартные смешинки в выцветших старческих глазах бывшего дворецкого указывали на то, что он едва сдерживает смех. Я обернулась и увидела Степана, смотревшего на наш спектакль выпученными глазами. Сама едва сдерживала смех». Видимо, староста был совершенно не готов к такому приему. Тут на память пришли сцены из старых фильмов, и я небрежным жестом стряхнула с плеч свою кофту, которую вновь надела в карете, передала ее дворецкому и пошла к лестнице. За спиной слышалось недовольное сопение Степана. Поднявшись на второй этаж, прямиком пошла к дверям кабинета. Вот только шагов за спиной не услышала. Резко обернувшись, увидела староста, уже протянувшего руку к двери спальни папеньки. Он стоял, жадно втягивая воздух носом. Вот только из комнаты, после того, как из нее выкинули старые вещи и хорошенько проветрили, больше ничем не пахло. «Вы заставляете себя ждать». Степан вздрогнул и отдернул руку. Дождалась, когда он почти поравняется со мной, и, первой войдя в дверь кабинета, подошла к столу и села в кресло. Букет отложила в сторону, поставила локти на стол и сцепила руки в замок, словно отгораживаясь от неприятного собеседника. Нос. «Где ваш отчет?» Степан нахохлился. «Да какой отчет? Мне сам барон дозволял... Да, да я... Да вы...» «Я — дочь барона и хозяйка этого поместья, и вам об этом прекрасно известно». «Девчонка! Да ты ничего не понимаешь в управлении поместьем! Да ты должна быть благодарна мне, что я помогаю вести дела! Без меня поместье давно бы уже разорилось!» «Не помню, чтобы мы переходили на «ты».» В комнате стало холоднее. «Вам должно быть известно, что папенька нашел мне жениха. Барон Мерзякин будет очень рад познакомиться с тем, кто разворовывает мое преданное. Думаю, он сразу же передаст вас властям». Сама не знаю, зачем я это ляпнула, но при упоминании барона Мерзякина Степан вдруг побледнел. Один его вид бесил меня до невозможности. К тому же стало еще холоднее, а по столу побежали тоненькие ниточки морозного узора, прямо на глазах завиваясь в спиральке и расцветая бутонами невиданных цветов. Степан почему-то попятился от стола. Я так и не предложила ему сесть, поэтому он медленно отступал, не сводя глаз со столешницы. «Я это... Я утром принесу отчет. Он сорвался с места и выскочил за дверь. По коридору раздался топ от бегущего человека. Я зябко передернула плечами. Сквозняки. Подошла к окну посмотреть, откуда так сильно дует, что аж комната покрывается инеем. За окном мелькнула фигурка Степана, который, избежав с лестницы, не оборачиваясь и не останавливаясь, вскочил на своего коня и погнал его во весь опор, так что пыль из-под копыт полетела. И вот что прикажете с ним делать? Вернулась к столу, достала из сумки тетрадь, в которую записывала все, что касалось озерного. Была там и запись о передаче оброка Степану. Сумма внушительная. Поместье могло прожить на эти деньги несколько месяцев. Вот не верится мне, что папенька получил эти деньги сполна. Вероятнее всего, они осели в карманах вороватого старосты. Только как это доказать? Я еще раз перечитала свои записи. Оброк. Что-то мне не нравится, как это работает. Я привыкла платить за сделанную работу. Практика показывает, что это намного эффективнее, чем какой-то эфемерный оброк с непонятно откуда берущейся прибыли. Какая прибыль в разорившихся деревнях? А что, если сделать фиксированную ренту за пользование хозяйскими землями, а за работу платить живые деньги? Сделала для себя несколько пометок, решив обдумать эту идею позже. Сейчас я слишком нервничаю после неприятного разговора с деревенским старостой. А такие серьезные вещи нужно решать на холодную голову убрала записи назад в сумку. «Теперь она всегда будет со мной. Удобная, я вам скажу, вещь». Взяла в руки букет и стала перебирать, раскладывая растения в рядок. Прикосновение к цветам и травам успокаивали. Открыла травник, находя уже знакомое растение. Многие названия походили на земные. У некоторых менялись названия одна или две буквы. Некоторые оказались мне совершенно незнакомы. За этим занятием меня и застала Несса. «Госпожа Баранесса!» Зови меня просто, Каталина, перебила я ее. Госпожа Каталина, ужин подавать? Ух ты, уже вечер. Тут я стала хуже различать строчки в книге. Буквы начинали сливаться. Подавать, Насса, подавать. Подожди, я с тобой пойду. Заложив книгу на той странице, где я остановилась, оставила все на столе и пошла вместе с горничной в столовую. По пути поинтересовалась, как дела, как она ладит с санием. Он хороший, мне помогает! Несса, как всегда, на позитиве, словно солнечный лучик. Я порадовалась, что дети, несмотря на разницу в возрасте, нашли общий язык. В малой столовой на столе уже стояли тарелки, только мины не было видно. «Я сейчас». Несса ускакала. Видимо, докладывать, что можно подавать ужин. Мина появилась с подносом, на котором лежал пирог. «Рыбный пирог! Попробуйте, какая вкуснотища! Никогда такого не ела!» Несса не могла устоять на месте, и козочкой скакала у стола. Я взяла с блюда кусочек и протянула ей. «Вкусный, говоришь? на возьми!» Несса быстро ухватила предложенный кусочек. Мина только головой покачала. «Она уже три куска съела, живот ведь заболит!» И, подливая мне в стеклянный бокал отвару, добавила. «Вы столько рыбы привезли еще, и на уху хватит!» И как так случилось, что у нас на землях богатая рыбой озеро — а рыбову в усадьбе не видят. Как можно так отвратительно вести дела? Вот, я тут список написала. Мина подсунула мне лист бумаги, где неровным почерком был написан список необходимых нам в ближайшее время вещей. Хорошо, Мина, я посмотрю, что здесь. Листочек сунула в сумку, которую так и таскала с собой. Мина, а ты покажешь мне растения, из которых ты готовишь отвар? Да что там показывать? Обычная ромашка, мята да чебрец, Перечислила она знакомое название. Я вытащила из сумки тетрадь, педантично записала состав отвара. Еще насчет пропорций нужно уточнить. Ромашка до да мята хорошо нервы успокаивают. Вот почему наша кухарка такая спокойная. Ой, я же забыла её поблагодарить. «Мина, большое спасибо, что закрыли дом и не пустили Степана. Вы такая умница. И вашему батюшке передайте мою благодарность. Он был просто неподражаем. А три куска пирога, последний положила на блюдце». «Возьму с собой, может, перед сном еще съем», — пояснила я кухарке. После позднего ужина меня разморила и потянула на сон. Прикрыв рот рукой, зевнула. «Спасибо, Мина, очень вкусно. Устала я. Пойду в комнату». Прихватив сумку и кусок пирога, пошла в свою комнату. «Антипка, покажись». Домовой, как обычно, вышел из-за угла за шкафом. «Угощайся». Я поставила блюдце с пирогом на прикроватную тумбочку. Домовой повел носом, Потом его губы растянулись в блаженной улыбке. «Пирог». Он забрался на кровать, усевшись в тумбочке аккуратно, чтоб ни крошки не упало, взял пирог в руки. «Спасибо, что надоумно заглянуть в шкатулку». «Угу, м, -м, м Домовой жевал пирог, откусывая куски, которые едва помещались в его рот. Я села рядом, рассказывая о своем сегодняшнем путешествии, о знакомстве с луговицей. Здесь домовой заинтересовался. «Это та, что у Озерного?» «Да, наверное, на полпути к деревне». «Она хорошая мастерица. У нее луга всегда в порядке», — похвалил домовой. «А глаза у него какие-то не в меру мечтательные. Видать, знаком он с луговицей и, похоже, довольно близко». Я еще раз зевнула. Наверное, слишком много отвару выпила. От мяты до ромашки всегда в сон клонит. Домовой деловито собрал с блюдца крошки, отправляя в рот. «Пойду я». «Тебе отдыхать пора. Опять вон магией пользовалась. Устала с непривычки». Он направился за шкаф, а я подумала, «С чего там уставать-то?» Просто поговорили по душам да разошлись. Пожала плечами и пошла переодеваться ко сну. Уже ложась в кровать, вспомнила о жемчужинах. Нащупала перламутровые горошины на дне сумки, пересыпала их в шкатулку, убрав ту назад в тумбочку. И уже со спокойной душой забралась под одеяло.